Глава 14 У меня столько вопросов. Мне не дает покоя ее судьба, если она еще жива. Вчера по телевизору в очередной документалке о Мэтти показывали мать Оливии Пол. Прошло уже 20 лет соглашения приговора, а общественность не теряет интереса к его персоне. Жадные до подробностей люди хотят узнать, кто прячется под маской. Они задаются вопросом, как совершенно нормальный с виду человек может оказаться по-настоящему страшным преступником. Что побудило состоявшегося умного и привлекательного мужчину насиловать и убивать? Как ему удавалось так долго скрывать свою истинную натуру? Мне тоже интересно. У меня на то свои причины. Я тоже хочу знать, почему, когда и что... Если за эти годы интернет стал мне одновременно и лучшим другом и злейшим врагом. Он дает надежду, которая меркнет, едва успев появиться. Дает обрывки информации, которые на поверку оказываются пустышками или фальшивками. Например, предполагали, что Мэтти подставили. Об этом часто пишут. Говорили, что улики сфабрикованы. Была еще версия что за всем этим стоит серийный убийца из другого города. В сети я находила море полицейских отчетов, расшифровок судебных заседаний, фотографии из дела, показания свидетелей, интервью с другими заключенными, переписки на форумах. Сколько же было таких форумов? Омут информации и дезинформации, в который я кидаюсь, очертя голову, одержимая словно Мэтти. Ни одно убийство не могло сравниться с головокружительным удовольствием от первого нападения. И тем не менее он вновь и вновь пытался испытать это чувство, пока не попался. Все еще сложно поверить, что добрый и любимый мной мужчина преследовал, ловил и резал женщин. Затаивался после каждого нападения. Однако другие описывают его так ясно, словно сомнений и быть не может. Ричард Кляйн, криминолог из ФБР, назвал его «Тенью», ночным зверем, не оставляющим следов. В прессе подхватили это прозвище. Думаю, мы Стила имя, тень, которое за ним закрепилась. Ему всегда важен был образ, а данный с легкой руки Кляйна творческий псевдоним был куда выразительнее ничем не примечательного Убийцы из Северного Лондона», как его было окрестили поначалу. За многие годы я прочитала тонны литературы о работе профайлеров. Отчаянно пытаясь понять, Мэтти завалила тумбочку у кровати томиками Кляйна, Рескина и Дойла. Мне нужно было залезть к нему в голову, пролить свет на мучающие меня. Почему, когда и что если? Мой главный помощник, интернет, манит, как безжалостная красавица из одноименной баллады Китца. Не могу противиться искушению нажатием пары клавиш проникнуть в сокровищницу информации. Все надеюсь узнать что-то новое. Эмоциональные качели от безумной радости, когда мне кажется, что я наконец поймала нить, до мгновенного опустошения от того, что нить ведет в никуда». «У меня больше нет друзей. Некому позвонить, не с кем поболтать. Нет никого, кому можно не врать на вопрос, как дела. Дженнис не в счет, я ей за это плачу». После ареста Мэтти все от меня отвернулись, хотя в газетах то и дело цитировали какой-нибудь «источник, близкий к дочери Мэтти». «Ничего, что я ему не дочь, что ни с кем не делилась, что у меня нет близких». Переехав в Лондон, я хотела, чтобы меня приняли как свою. После его ареста, чтобы оставили в покое. Выяснилось, что у нас с бывшими подружками нет ничего общего. Их волновали наряды и мальчики, а я представляла, куда заводят такие интересы. Когда они обсуждали чью-то улыбку, я вспоминала, что Мэтти тоже очень мило улыбался. Прошло 20 лет, А я все еще одна, сама по себе. Редко хожу на свидание, а если завожу отношения, то ненадолго. О серьезных намерениях и речи быть не может. Свои секреты доверяю только Бастеру, он их не выдаст. Совета от него не дождешься, но обнимать его дорогого стоит. Проблема в том, что мы были слишком доверчивы, говорит мама. Да, раньше. «Уже нет», — отвечаю я. Маятник качнулся в другую сторону. Я разучилась доверять. Доверять — значит позволять себе быть уязвимой, верить, что открываешь сердце человеку, который его не разобьет. Способна ли я на это после всего, что случилось? Я даже себе не доверяю.